Почему совершают намаз? Велиг Бог, велиг Бог, велиг Бог, звучит утренний призыв к молитве. Спешите к спасению, спешите к спасению, молитва лучше сна. И те правоверные, кто слышит эти слова, и те, кто, находясь в пути, не слышит их, в этот час оставляют все дела ради молитвы и возносится хвала Аллаху из тысяч уст. Как гласит легенда, первый принимает молитву райская птица. Радостно распускает она крылья, хлопает ими точно в ладоши, и несметное количество голосов разносит эти аплодисменты по раю. Встрепенувшись, Включаются в овацию райские деревья, и трением веток о ветке приумножают ее. А райские девы, гурии, в небесных дворцах поверяют друг другу эту чудесную новость. А беспокойный шумом спрашивает Аллах, что случилось с тобой, птица, что ты подняла такой крик. О, Всевышний, отвечает птица. Я радуюсь, потому что рабы твои заняты сейчас служением тебе. О птице, удовлетворённо отвечает Всевышний. Рабы мои достойны пять раз в день пользоваться милостью от моей щедрости, а потому я приказал им пять раз в день совершать намаз. Намаз ежедневная пятикратная молитва мусульман. Это одна из основных обязанностей верующих. Сложен ритуал намаза. Это не христианская молитва, которую можно прочесть где угодно и когда угодно. Нет. Мусульманин шлёт свои молитвы Аллаху на утренней заре, в полдень, перед закатом, после заката и при наступлении ночи. Прежде чем обратиться к Аллаху, верующий должен проверить чистоту своего тела и совершить омовение малое или большое. Хорошо, если есть под руками вата, а нет, ищи песок или другой заменитель. Затем нужно проверить место, где будет происходить молитва, чисто ли оно. Предусмотрительные люди имеют специальный коврик или циновку, которыми они на время молитвы отгораживаются от нечистого мира. Нельзя молиться и в загрязнённой одежде. Наконец, последнее, самое важное условие выбрать направление молитвы. Если не знать, в какой стране священная мечеть Каба, лучше не молиться. Не дойдёт она до Всевышнего. Не менее сложна и сама молитва. Непосвящённому может показаться, что человек не молится, а занимается какой-то странной гимнастикой. Главное в этих телодвижениях изъявление покорности и смирения. Человек поднимает руки, опускается на колени и простирается ниц. Каждое новое положение тела и новое восхваление Аллаха. О чём же просит верующий Аллаха? Только о духовных благах, чтобы вера не покинула, чтобы Всевышний простил все грехи и наградил на том свете райским блаженством. Личные, конкретные просьбы не рекомендуются. Мусульмане верят что сам Аллах предписал им совершать намаз. Ведь об этом говорится в священной книге Коране. Заглянем в неё. Перед Богом и восток, и запад. Куда бы ни обратились вы, везде лицо Божье, потому что Бог всеобъемлющий, знающий, записано на одной из её страниц. В чём же дело? Раз для Всевышнего всё равно, куда обращать лицо при молитве, почему же именно Каба считается необходимым направлением? Оказывается, на другой странице есть и такие слова: Мы видели, что ты обращал лицо своё к небу, говорит Аллах Мухаммеду. А теперь мы повелеваем тебе обращаться к Супротиве, которую ты любишь. Так обращай лицо твоё к запретной мечети, и вы, где бы вы ни были, обращайте ваши лица к ней. Те, которым дано писание, знают, что это истина от Господа их. Вот и разгадка. Дело в том, что было время, когда пророк молился не в сторону почитаемой мечети. И это понятно. Выросший в языческом окружении, Мухаммед впитал многие доисламские обряды и обычаи своей страны. И до того, как были составлены и узаконены правила и обязанности мусульман, Мухаммед пользовался этими обрядами. Одно время, когда пророк пытался склонить на свою сторону иудеев Медины, Он молился в направлении Иерусалима, но иудеи не захотели признать в нём пророка. Мухаммед обвинил их в забвении истинных заветОВ Бога. После того, как языческий храм Кааба в Мекке сделали священной мечетью мусульман, им предписано было во время молитвы обращаться лицом в её сторону. Наиболее определённо в Коране говорится о трёх молитвах в сутки. Так молились и иудеи, и мусульмане в ранней период ислама. Но однажды гласит предание: Мухаммед увидел, как приезжие иранцы пять раз на протяжении дня обращались к своему Богу. Как вы полагаете, обратился пророк к ученикам: "Если бы перед дверями какого-либо из вас протекал ручей, и он пять раз в нём очищался оставалось ли бы на нём нечистота так пусть будет пятикратной наша молитва она лучше смоет все грехи